28. Из Пимплика, по верхушкам стен и под тротуарным маршрутом, до мастерской в Ислингтоне шла делегация толстых жуков. Это были черниловозы. Маленькие рабы, экспериментальные объекты, наделенные временными силами, на время написания савантом исчерпывающего тома по одной школе магии — Энта Мономикона. Его труд был приостановлен, потому что хотя по отдельности они были тупые, как пробки, коллективизированные гештальт полем жуки мыслили как мозг и ушли на забастовку. Над ратушей, куда они шли, кружили птицы. Это невероятная стая. Сова, несколько голубей, две диких коррелы, вся состояла из фамильяров таких высокоуровневых, что хозяева и хозяйки наделили их значительной порцией своих сил. Они протестовали у места работы особенно выдающихся волшебников-эксплуататоров, теперь мучающихся с неопытными манекенами штрихбрехерами. По задумке, компания жесткокрылых под руководством активиста из ПВП вступит в летающий пикет — присоединиться к птицам на воздушном маршруте. Это была благодарность птичьему пикету солидарности перед жучиным рабочим местом на прошлой неделе. Мощный символ круговой поруки. Сильнейшие зачарованные помощники в городе встают крыло ахитин со слабейшими. Хищники пернато скандируют в одном ряду со своей традиционной добычей. «Таков был план!» — прессе сказали ожидать гостей. Штатник профсоюза сигнализировал окружающим птицам, что скоро вернется, и отправился на совещание с новоприбывшими. В скверике за углом жути, маленькие пули черного цвета с отливом, выбрались из трещины в ожидании связного. Они шуршали в лиственном мусоре и собрались в форме стрелки, когда услышали шаги. Однако подошел не их организатор. Это был грозный мужчина в джинсах и черных берцах, Коженки с лицом закрытым мотошлемом. У ограды ждал другой мужчина в таком же костюме. Жуки, которые ждали совершенно неподвижно, слегка рассеялись и занялись изображением безмозглой насекомой жизни, как будто просто копошились поблизости, Но с растущей тревогой обобщенный забастовщик осознал, что безликий мужчина движется к ним, раскидывает камуфляж поросли, поднимает большие байкерские ботинки и опускает прямо на них, слишком быстро, чтобы разбежаться. С каждым ударом лопались десятки панцирей, плющились внутренности, агрегатное сознание угасало и становилось менее разумной паникой. Жуки мельтешили, а мужчина их убивал. Организатор ПВП свернул за угол, остановился на сером дневном свете перед шелушащимися георгианскими фасадами, колясками и велосипедами пешеходов и уставился. После мгновения ужаса он закричал «Эй!» и побежал на нападавшего, но тот продолжал брутально топтать, не обращая внимания на крик, убивая с каждым шагом. Дорогу организатора заградил напарник первого и ударил в лицо. Тот отлетел с раскинутыми ногами, с дугой крови. На земле человек в шлеме схватил его и бил еще и еще. Люди увидели и закричали, вызвали полицию. Два человека в черном продолжали свое. Один — бешеную, смертоносную пляску, второй — ломать нос и зубы профсоюзника забивая его не насмерть, но так, что его лицо больше никогда не будет выглядеть, как 30 секунд назад. Под завершение избиения и давки завизжала полицейская машина. Двери автомобиля распахнулись, но тут случилось какое-то промедление. Офицеры не выходили, все поблизости видели, как старшая кричит в рацию, выслушивает приказы, снова кричит, оставшись в машине и, всплеснув руками в ярости. Два байкера отступили. На широко распахнутых глазах местных одни требовали прекратить, другие прятались от их взгляда, а третьи снова вызвали полицию. Двое мужчин ушли из сада. Они не сели на мотоциклы, просто топали в развалку, как жестокие моряки по улицам северного Лондона. Когда они скрылись из виду, полицейские вышли и подбежали туда, где организатор ПВП надувал пузыри из кровавых соплей и где были размазаны по земле забастовщики. До пернатого пикета в двух улицах от сквера дошло ощущение беспокойства. Строго организованный круг распался, когда птицы одна за другой перелетали через крышу ратуши посмотреть, что случилось. Они закричали. Их голоса отозвались за пределами традиционных измерений. Так что, немного погодя, с порывом присутствия на площадь примчался Вати. Он ворвался в гипсового святого на стене дома. «Облетки!» — сказал он. «Это он виноват». Его внимание от акции отвлекли. Его заинтриговали расследованием по списку имен, который дал Дейн. Странность, охватившая город, чистая необычность того, что он не мог найти, что хотел, ни следа пропавшего кракена из любой статуэтки города. «Он прибыл слишком быстро даже для себя». Из статуи его занесло в пастушка из мейсеновского фарфора на каминной полке с другой стороны стены. Оттуда он срекошетил в плюшевого мишку и снова вернулся в статую. Оглядел полицию и своего товарища. Если офицеры и заметили жучины и трупики, то не придали им значения. — Сволочи! — прошептал Вати голосом архитектуры. — Кто это сделал? Птицы все еще галдели, и Вати слышал сирену скорой помощи, словно вступившую в их какофонию. Быстрое прощупывание. Один коп носил на груди святого Христофора, но серебряный медальон был почти плоским, а Вати для проявления требовалась трехмерность. Впрочем, на самом пределе слышимости стоял старенький ягуар, и Вати перескочил в потускневшую фигурку на капоте. Замер. Неподвижная кошка в прыжке и прислушался к полиции. «Какого черта это значит, мэм?» – спрашивал молодой офицер. «Если б я знала!» «Это же преступно, мэм! Мы просто сидели!» «Теперь-то мы здесь? Нет?» – огрызнулась старшая. Огляделась, понизила голос. «Мне это нравится не больше, чем тебе. Но приказ, сука, есть приказ!»